Глава 22 Загадочный подарок Дуэль для Техаса не дива. По истечении трех дней о ней уже перестают говорить, а через неделю никто даже и не вспоминает о происшедшем, за исключением, конечно, участников и их близких. Так бывает даже в том случае, если на дуэли дрались люди, уважаемые и занимающие видное положение в обществе. Если же дуэлянты – неизвестные бедняки или приезжие, одного дня бывает достаточно, чтобы придать забвению их схватку. Они остаются жить лишь в памяти противников, чаще одного уцелевшего и еще, пожалуй, в памяти неудачливого зрителя, получившего шальную пулю или удар ножа, предназначавшийся не ему. Не раз мне приходилось быть свидетелем уличных схваток, разыгравшихся прямо на мостовой, где ни в чем не повинные, беззаботно гулявшие горожане бывали ранены или даже убиты в результате этих своеобразных дуэлей. Я никогда не слышал, чтобы виновники несли наказание или возмещали бы материальные убытки. На эти происшествия смотрят обычно как на несчастные случаи. Несмотря на то, что Касси Колхаун, так же как и Морис Джеральд, сравнительно недавно появился в поселке, причем Морис только время от времени приезжал в Форд, их дуэль вызвала... Необычайный интерес, и о ней говорили в течение целых девяти дней. Неприятный, заносчивый нрав капитана и таинственность, окружавшая мустангера, вероятно, послужили причиной того, что эта дуэль заняла совершенно особое место». Об этих двух людях, об их достоинствах и недостатках говорили много дней спустя после их ссоры и горячее всего там, где пролилась их кровь, в баре таверны. Победитель завоевал всеобщее уважение и приобрел новых друзей. На стороне его противника были только немногие. Большинство остались довольны исходом дуэли. Несмотря на то, что Колхаун только недавно переехал в эти края, своей дерзкой наглостью он успел восстановить против себя ни одного завсегдатая бара. Все считали, что молодой ирландец хорошо его проучил, и говорили об этом с одобрением. Как переносил Касси Колхаун свое поражение, никто не знал. Его больше не видели в гостинице на привале, но причина его отсутствия была понятна. Тяжелые, почти смертельные раны надолго приковали его к постели. Несмотря на то, что раны Мориса не были такими тяжелыми, как у его противника, он тоже был прикован к постели. Ему пришлось остаться в гостинице «Обердоффера», В скромном номере, потому что даже слава победителя не изменила обычного небрежного отношения к нему, ее хозяина. После дуэли он потерял сознание от большой потери крови. Его нельзя было никуда перевозить. Лежа в неуютном номере, он мог бы позавидовать заботам, которым был окружен его раненый соперник. К счастью, с мустангером был Филим, иначе положение его было бы еще хуже. «Святой Патрик! Ведь это же безобразие!» — вздыхал верный слуга. «Сущее безобразие! Впихнуть джентльмена в такую конуру!» «Такого джентльмена, как вы, мистер Моррис, и еда никуда не годится, и вино!» «Хорошо откормленный ирландский поросенок, наверное, отвернулся бы от того, чем тут нас кормят. И как вы думаете, что этот старый дофер говорил внизу?» «Я не имею ни малейшего представления, и мне совершенно безразлично, дорогой Филим, что говорил Обердофер внизу, но если ты не хочешь, чтобы он слышал, что ты говоришь наверху, то умерь, пожалуйста, свой голос. Не забывай, дружище, что перегородки здесь — это только дранка и штукатурка. Черт бы побрал эти перегородки! Вам все равно, что о вас болтают, а мне наплевать, что меня слышат». Все равно этот немец обращается хуже некуда. Я все-таки скажу, вам это нужно знать. Ну ладно, что же он говорил? А вот что. Я слышал, как он говорил одному приятелю, что заставит вас заплатить не только за номер, за еду и стирку, но и за все разбитые бутылки, зеркала и за все, что было поломано и разбито в тот вечер. «Заставит заплатить меня? Да, вас!» «Мастер Морис, и ничего не потребует с Янки. ведь это подлость! Только проклятый немец мог такое придумать! Пусть платит тот, кто заварил эту кашу, а не вы, потомок Джеральдов из Бали-Балаха!» «А ты не слышал, почему он считает, что я должен платить за все?» «Как же, мастер Морис? этот жулик говорил, что вы синица в руках, и что он не выпустит вас, пока вы всего не заплатите!» «Ничего, он скоро увидит, что немножко ошибся. Пусть лучше он подает счет журавлю в небе. Я согласен уплатить половину причиненных убытков, но не больше. Можешь ему это передать при случае. А по совести говоря, Филим, не знаю, как я даже это смогу сделать. Наверное, много вещей было перебито и переломано. Мне помнится, что-то здорово дребезжало, когда мы дрались». Кажется, разбилось зеркало или часы, или что-то в этом роде. Большое зеркало, мастер Морис и что-то стеклянное, что было на часах. Говорят, что оно стоит 200 долларов. Враки, наверное, не больше половины. Пусть так, для меня сейчас и это тяжело. Боюсь, Филим, что тебе придется съездить на Аламо и привезти все наши сокровища, чтобы уплатить этот долг. Мне необходимо будет расстаться со своими шпорами, серебряным кубком и, может быть, с ружьем. Только не это, мастер Морис. Как же мы будем жить без ружья? Как-нибудь проживем, дружище. Будем есть конину. Лассо нам поможет. Ей же ей! Прокормимся не хуже, чем на этой бурде, что подает нам старый дофер. У меня всякий раз после обеда болит живот. Вдруг, без всякого стука, открылась дверь, и на пороге появилась неопрятная фигура. Женщина или мужчина? Трудно было сразу сказать. В жилистой руке она держала плетеную корзинку. — Ты что, Гертруда? — спросил Филим, который, по-видимому, уже знал, что перед ним служанка. — Джентльмен! — передала это, — ответила она, протягивая корзинку. — Какой джентльмен? Гертруда? «Не знаю его. Я никогда раньше его не видела», — передал джентльмен. «Кто же это может быть? Филим, посмотри, что там». Филим открыл корзинку. В ней было много всякой всячины, несколько бутылок вина и прохладительных напитков, уложенных среди всевозможных сладостей и деликатесов, изделий кондитера и повара. Не было ни письма, ни даже записочки, однако изящная упаковка не оставляла сомнений, что посылка приготовлена женской рукой. Морис перебрал и пересмотрел все содержимое корзинки, по мнению Филима, чтобы определить, во что все это обошлось. Но на самом деле Мустангер думал совсем о другом, он искал записку. Но в корзинке не оказалось ни клочка бумаги, ни даже визитной карточки. Щедрость этого подарка, который, надо сказать, был очень кстати, не оставляла сомнений, что его прислал богатый человек. Но кто же это мог быть? Когда Моррис задавал себе этот вопрос, в его воображении вставал прекрасный образ. «Неужели это был подарок от Луизы Пойнт-Декстер?» Несмотря на некоторую неправдоподобность, он все же хотел верить, что это так. Однако, чем больше он думал, тем больше сомневался, и от его уверенности осталась лишь неопределенная призрачная надежда. «Джентльмен, — передал, — повторил Филим, не то разговаривая сам с собой, не то обращаясь к хозяину. Гертруда сказала, что это джентльмен. «Видно, добрый джентльмен, но только кто?» «Не имею ни малейшего представления, Филим. Может быть, кто-то из офицеров форта? Хотя сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из них мог проявить ко мне такое внимание. Нет, это не они. Офицеры и вообще мужчины тут ни при чем. Почему ты так думаешь?» «Почему я так думаю? Ох, мастер Морис, вам ли это спрашивать? Ведь это дело женских ручек! Ей-ей! Гляньте-ка, до чего аккуратно завернуто! Никогда мужчине так не сделать! Да-да, это женщина, и, смею вас уверить, настоящая леди!» — Глупости, Филим, я не знаю ни одной леди, которая могла бы проявить ко мне такое участие. — Не знаете? Вот уж неправда, мастер Морис, а я знаю. И если бы она не позаботилась о вас, то это было бы черной неблагодарностью. Разве вы не спасли ей жизнь? О ком ты говоришь? — Как будто вы сами не догадываетесь, сударь. Я говорю о той красотке, что была у нас в хижине. Прискакала на крапчатом, которого вы ей подарили, и даже гроша ломаного за него не взяли. Если это не ее подарок, то Филимонил Нил — самый большой дурень во всем балли балахе «Ах, мастер Морис, заговорил я о родных краях, и вспомнились мне те, кто там живет. А что бы сказала голубоглазая красотка, если бы только узнала, в какой опасности вы находитесь?» — Опасность? Да, все уже прошло. Доктор сказал, что через недельку можно будет выходить. Не тужи, дружище. — Нет, я не про то. Не об этой опасности я говорил. Сами знаете, о чем я думаю. — Нет ли у вас сердечной раны, мистер Моррис? Иной раз прекрасные глаза ранят куда больнее, чем свинцовая пуля Может, кто-нибудь ранен вашими глазами, потому и прислал все это? «Ты ошибаешься, Филим. Наверное, корзину прислал кто-нибудь из форта. Но кто бы это ни был, я не вижу причин, почему мы должны церемониться с ее содержимым. Давай-ка попробуем». Больной получил очень большое удовольствие, лакомясь деликатесами из корзинки, но мысли его были еще приятнее. Он мечтал о той, чья забота была ему так дорога. Неужели этот великолепный подарок сделала молодая креолка, кузина, и, как говорили, невеста его злейшего врага? Это казалось ему маловероятным, но если не она, то кто же? Прошло два дня, а тайна оставалась нераскрытой. Вскоре больного опять порадовали подарком. Прибыла такая же корзинка с новыми бутылками и свежими лакомствами. Они опять начали расспрашивать служанку, но результаты были те же. Джентльмен привез, незнакомый джентльмен тот же самый, что и тогда. Она могла только добавить, что он был очень черный, что на нем была блестящая шляпа и что он подъехал к таверне верхом на муле. Казалось, Морис не был доволен этим описанием неизвестного доброжелателя, но никому, даже Филиму, не поверил он своих мыслей. Два дня спустя после того, как была получена третья корзинка, доставленная тем же джентльменом в блестящей шляпе, Морису пришлось забыть свои мечты. Это нельзя было объяснить в содержимом корзинки, которая ничем не отличалась от прежних. Дело скорее было в письме, привязанном лентой к ее ручке. «Это всего лишь...» «Исидора!» – пробормотал Морис, взглянув на подпись. Потом, равнодушно развернув листок, стал читать написанное по-испански письмо. Вот оно, в точном переводе. «Дорогой сеньор, в течение недели я гостил у дяди Сильвио. До меня дошли слухи о вашем ранении, а также о том, что вас плохо обслуживают в гостинице». Примите, пожалуйста, этот маленький подарок как память о той большой услуге, которую вы мне оказали. Я пишу уже в седле. Через минуту я уезжаю на Рио-Гранде. Мой благодетель, спаситель моей жизни, больше того моей чести. До свидания, до свидания. Исидора Коварубио Делос Лос Льянос. Спасибо. Спасибо, милая Исидора! прошептал Мустангер, складывая письмо и небрежно бросая его на одеяло. Всегда признательное, внимательное, доброе. Не будь Луизы Поэн-Декстер, может быть, я полюбил бы тебя.